«Раз уж Сунь Цуань покорился вам, дайте ему титул и велите напасть на Любея», — промолвил Сыма И. Тогда Цао Цао пожаловал Сунь Цуаню титул Нанчанского Хоу, назначив его при этом на должность правителя округа Цзинчжоу. Гонец с указом в тот же день помчался в Восточное У. Однажды ночью... Уснув в своей опочивальне, Цао-Цао сквозь сон почувствовал, что в голове и в глазах у него мутится. Он встал с постели, присел к столику и, облокотившись, снова задремал. Вдруг раздался треск, словно кто-то разорвал холст. Цао-Цао вздрогнул, проснулся и стал всматриваться в темноту. Он увидел императрицу Фу наложницу Дуи, двух государевых сыновей, Дунчена, Фуваня и многих-многих других некогда им казненных. Кровавые призраки были окутаны черным облаком, и чей-то властный голос требовал, чтобы Цао-Цао отдал им свою жизнь. Цао-Цао выхватил меч и ударил в пустоту, Послышался оглушительный грохот, обвалился юго-западный угол дворца. Цао-Цао без памяти рухнул на пол. Приближенные подхватили его и унесли в другой дворец. Но и в следующую ночь ему снова мерещились призраки и слышались громкие вопли у ворот дворца. Утром Цао-Цао призвал к себе сановников и обратился к ним с такими словами. Мудрец сказал, провинившемуся перед небом не вымолить прощение. Чувствую я, что дни мои сочтены, и мне уже ничто не поможет. Из всех моих сыновей только старший Цао Пэй способен продолжать мое дело. Помогайте же ему. Отдав все необходимые распоряжения, Цао Цао вздохнул, Из глаз его полились слезы, и вскоре он перестал дышать. Так 66 лет от роду скончался Вейский Иван. Случилось это весной, в первом месяце 25 пятого года периода установления спокойствия, то есть в 220 году нашей эры. Как раз, когда во дворце чиновники, одетые в траурные одежды, прощались с Цао-Цао и проливали слезы над его телом, из Сюйчана примчал Сухуа-Синь. «Великий ван ушел из жизни, вся Поднебесная потрясена, а вы до сих пор не попросили наследника вступить в свои права!» — вскричал он. «Еще нет указа, сына неба!» — отвечали чиновники. — Вот он, государев указ, — сказал Хуасинь, — я привез его, наследник Цаопэй. Все возликовали и стали поздравлять Цаопэя. Хуасинь вынул из-за пазухи указ, развернул его и громко прочел. Опасаясь за судьбу наследника Вейского Ванна, Хуасинь сам составил этот указ и принудил государя его подписать. Цао Пэй получил титул «Вейского вана» и был назначен на должность первого министра и правителя округа Цзинчжоу. В тот же день он вступил в свои права и принял поздравления высших и низших чиновников. Но во время этого торжества Цао Пэю сообщили, что из Чаньяни в Едзюнь идет со статысячным войском его брат яньлинский Хо Цао Чжан. Так же мне быть, спросил Цао Пэй, обращаясь к советникам. Должно быть, мой рыжебородый брат идет спорить со мной из-за наследства. Анра, нрав у него крутой, да и военным искусством он владеет великолепно. Один из стоявших у ступени возвышения, на котором восседал Цао Пэй, сказал: Разрешите мне поехать навстречу вашему брату. Все, кто здесь был, взглянули на него, и в один голос воскликнули «Отправляйтесь, кроме вас никто не сможет избавить нас от беды». «Поистине!» «Смотрите, едва цао, -цао земные окончились дни»,